Глава восьмая «Вынесет все, и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить!» Звонил старый знакомый, бессменный редактор нашей «Ташлинской правды». «Алеша», — просипел он в трубку, — «ты не очень занят?» Я осторожно ответил, что «не очень». Тут у меня один товарищ, — сказал старик, — «а ему очень нужно поговорить с тобой. И срочно. Полчасика не можешь уделить?» Я ответил, что могу, пожалуй, но что я не один, у меня Моисей Наумович. Редактор хорошо знал Моисея Наумовича. Он несколько раз выступал в газете на медицинские и гигиенические темы. «Моисей Наумович, это прекрасно. Так мы к тебе идем». Я с сожалением взглянул на шахматную доску и ответил, что жду. Деликатнейший Моисей Наумович сорвался было уйти, но я свирепо его остановил. «Еще чего! Чтобы в мой законный выходной, в моем собственном доме, моих друзей и так далее». И они пришли. К моему удивлению, товарищ оказался симпатичной шатеночкой лет тридцати, румяной сморозца, с милыми ямочками на щеках, одетые, я бы сказал, по-столичному. Оправившись от секундного шока, я кинулся освобождать гостю от роскошной меховой шубки. Шатеночка действительно оказалась приезжей из столицы журналисткой по имени Екатерина Федоровна. Тут и Алиса моя вышла в прихожую и запахла уже не полчасиком, а банальным нашим гостевым чаепитием часа натри Всех загнали в столовую и рассадили вокруг самовара. Я взглянул на Моисея Наумовича. Вид у него был благодушный и даже довольный. Во-первых, он любил чаевничать. А во-вторых, партия была отложена в тяжелом для него положении. Я едва удержался, чтобы не хихикнуть. Но едва смолк звон ложечек, размешивающих сахар. Екатерина Федоровна как-то вдруг помрачнев спросила меня, правильно ли ей сообщили в больнице, что я присутствовал при смерти Нины Волошиной и говорил с ее мужем. Игривость, овладевшая мною, тут же пропала, и я осведомился, почему ей это интересует. Старый редактор пустился было в заверение, что все здесь, дескать, в порядке, но Екатерина Федоровна остановила его движением белой ручки и сказала, что все объяснит сама. Оказалось, была она старинной, еще институтской подругой-покойницы и дружила также и с Кимом. Когда случилась катастрофа, она всеми силами поддерживала Нину, она даже взяла ее к себе жить, хотя это было, сами понимаете, довольно рискованно, и они расстались только в середине прошлого года, когда Ким вернулся и увез ее сюда, в Ташлинск. В прошлый понедельник она получила от Кима телеграмму, сразу кинулась на самолет, однако вылет задержался из-за погоды, и на похороны она опоздала. Вчера она была в Заре у Кима. Как всегда, рассказать толком он ничего не пожелал, но кое-что рассказали соседки, очень милой и доброй женщины. Так что по возвращении она сразу же направилась в больницу, и там одна очень милая особа, видимо, медицинская сестра, любезно вывела ее на меня. — Ведь это вы дежурили в ту ночь, Алексей Андреевич? Я не отрицал. Однако обратиться прямо ко мне она не сочла удобным. Мало ли, как я мог отнестись к ней, если бы она свалилась, как снег, на голову. И она прибегла к помощи собрата-журналиста, у которого Нина в свое время, как давно это было, проходила практику. Нина всегда отзывалась о нем с восхищением. Лик нашего старичка идет багровыми пятнами от похвалы, скоро опущенные углы губ непроизвольно поднимаются — Моисей же Наумович вне себя от восхищения. Она изложила редактору свою просьбу, и вот она здесь. Все это она выразила точными и литературно закругленными периодами. Мне пришла в голову мысль, что выступление свое она продумала и подготовила заранее. Еще одно было ясно. Она считала, что мне хорошо известны обстоятельства, выбросившие Волошиных из Москвы в захолустный Ташлинск, Обстоятельства, видимо, не просто трагические, но и зловещие. В самом деле, что это за катастрофа, постигшая Кима и Нину? Почему дочка профессора Востокова вынуждена была переселиться к подруге, даже и ближайшей? Почему переселение это было сопряжено с риском для подруги? Откуда вернулся Ким в середине прошлого года? Не такой уж я был дурак и мамкин сын, чтобы не возникли у меня некоторые подозрения. Я кашлянул и сказал, ну стак. так, и чем я могу быть вам полезен, Екатерина Федоровна?» Собственно, проговорила она, мне бы очень хотелось знать, во-первых, как Нина умерла, и второе, не говорила ли она что-нибудь перед смертью, и если говорила, то что именно? Тут неожиданно вступился Моисей Наумович. Сухим протокольным голосом он сообщил, что Нина истекла кровью. Она была до предела истощена. Ее привезли в больницу в бессознательном состоянии, и она скончалась, не приходя в сознание. Так что говорить она ничего не могла. Екатерина Федоровна часто-часто закивала. «Да — Да-да, я так и поняла со слов той медсестры. Я просто хотела... И вот еще что. Мне сказали, что вы разговаривали с Кимом. «Не могли бы вы изложить?» «Мне он ничего не рассказал, но, может быть, вам...» «Минуточку, Екатерина Федоровна», — сказал я, собравший в единый кулак все свое нахальство и всю свою бесцеремонность. «Я все-таки позволю себе попросить у вас некоторые разъяснения. Я охотно расскажу вам о нашей беседе с Кимом, но сперва мне хотелось бы выяснить некоторые обстоятельства. Вы намекали на них в начале разговора, но...» «Может быть, мой старый друг знает что-либо об этих делах?» Старый редактор поспешно затряс головой. «Нет, Алёша ровно ничего. Вот видите, ему тоже ничего не известно. Я не был в этом уверен, но не пронзать же мне было его проницательным взглядом. я понесся дальше. Сами посудите, Екатерина Федоровна. Здесь расстались с Кимом десять, нет, все двенадцать лет назад». Проводили его в новую жизнь, успешную и завидную, в столицу, в престижную профессию, да еще под к привилегированного лица. Я отхлебнул остывшего чая и перевел дух. Все смотрели на меня. Мне показалось, что Моисей Наумович поощрительно мне подмигнул. «Э, да. И вдруг неделю назад он появляется у меня в больнице в самом непрезентабельном виде, изрядно изувеченный с полумертвой женой, И оказывается, что он здесь уже более полугода. А сегодня появляетесь вы и намекаете на какие-то катастрофы, и вам позарез, иначе бы вы не появились. Нужно узнать, что сказала Волошина перед смертью и о чем я разговаривал с Кимом. Воля вашей, Екатерина извольте объясниться. Я замолчал. Она с изумлением посмотрела на меня, затем на редактора, и снова на меня. Вы что же? Запинаясь, проговорила она. Вы действительно не знаете, что с ними было? Я молча покачал головой. Она опустила глаза. Наверное, мне не следовало обращаться к вам, сказала она. Я пожал плечами, а Моисей мой наумович мягко промурлыкал. Обратного хода нет, душенька. Вы слишком нас заинтриговали? Тогда она подумала и решилась. В Москве Волошины зажили спокойно и счастливо. Нина влюбилась в Кима как кошка. Поселились они в квартире профессора в комнате Нины. Ким учился словно вол, в смысле упорства, конечно. Он много читал, в его распоряжении была ведь богатейшая библиотека тестя, и ему не приходилось выстаивать очереди в Ленинку. И тесть гордился зятком, и, кажется, не раз Упоминал его в беседах с институтским начальством. Пришла вожделенная пора. Нина получила диплом и поступила в советское искусство. А еще через два года закончил и Ким. И не без некоторой подачи тестя поступил в аспирантуру. Все шло путем.